Заметался пожар голубой, Позабылись родимые дали. В первый раз я сопел про любовь, В первый раз отрекаю скандалить. Был я весь, как запущенный сад, Был на женщин и зелье падкой. Разонравилось пить и плясать, И терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз, латокарий омут, и что прошлое не любя ты уйти не смогла к другому. Поступ нежная, легкой стан. Если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить Хулиган, как умеет он быть покорным. Я от навеки забыл кабаки, я стихи бы писать запросил. Только б тонко касаться руки И волос твоих цветом осень, Я б навеки пошел за тобой Хоть свои, хоть в чужие дали, В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь сканталить.